Эпилог вереница из трех экипажей въезжала в распахнутые ворота небольшого старого поместья. Хотя, откровенно говоря, небольшой эта территория была, наверное, по меркам состоятельных господ. Хорошо сохранившееся двухэтажное здание, широкая подъездная аллея, ведущая к нему через немного запущенный парк, просторный задний двор, с кучей хозяйственных пристроек, и небольшой заросший садик, в глубине которого затаилась пара беседок и крошечный пруд. До сего момента никто из девушек не представлял, что им отдадут такое потрясающее место. Надеялись они просто на домик с крепкой оградой и, возможно, стоящий рядом прочный сарай для обещанных драконов. Кассандра, с восхищением разглядывая все это, даже немножко жалела, что не она здесь поселится. Все же комнатушка в казарме уже потеряла для нее большую долю своей привлекательности, как и сама самовозможная военная служба. Орел романтики потух, оставив знания о плене, предательстве, бесконечном муштре и бюрократии. Вышестоящий по званию не всегда был примером безупречного офицера и частенько становился таковым, увы, отнюдь не по личностным качествам. И ты иногда странно поглядывала на подругу, а еще на наркира. Приемный отец девушки ходил с Кассиным махмыром на плече и что-то чуявший глазастый шарик не торопился вернуться к своей хозяйке. Сама Лемейр знала гораздо больше, точнее не знала, а чувствовала, Обходя старинное здание, хранящее в себе воспоминания о многих поколениях рода Нерандес, девушка ощущала, что сейчас это место на какое-то время станет ей домом. Почему, она не знала, но связь между махмырами давала понять, что-то грядет, и скоро будет ясно, что. А еще и те помнила верещавшего мокрого фея, рухнувшего ей почти на голову. Он тогда вцепился в прутья огромной клетки, внутри которой находились четыре кожисто-чешуйчатых яйца. «Вытащи их, вытащи, отдай вон той!» Тощий крылатый малыш отчаянно трепыхался и кивал в сторону, вскочивший с кресла мантикоры, натянутый как пружина. Итая чувствовала, что яйца живые, и по-другому из ужасного плена металлического артефакта их не извлечь. Пришлось стать проводником, и тогда она ощутила биение жизни и души еще не вылупившихся драконят. Кейтса прилетела в новообиталище попаданок, прихватив с собой лично сплетенную из особых растений корзинку обложенную артефактами и даже вымазанную собственной кровью. Судя по виду ведьмочки, новое вместилище нерожденных дракончиков тянуло из нее силы, и что-то явно надо было с этим делать. Прилет драконов не явился для новых обитательниц особняка неожиданностью, но все же была в нем некоторая странность. Кассандра, с растущей в душе тревогой, смотрела, как с ее красноглазого дракона, которого она про себя называла «уголек», спрыгнул капитан-горностайчик. Почему Климент прилетел на ее драконе, имея собственного, Кася не понимала. Полковник спешился со своими метели, а осменчика, дракона Итея, кряхтя и морщась с помощью Иерра, тяжело спустился Хижичак. Старый вояк одобрительно осматривался, ухмыляясь, а, углядев торчащий из особняка угол бывшего каретного сарая, Прихрамовый заковылял в его сторону со словами «Туда как раз драконов и определим. Сиятельство всяко плотников парочку одолжит». Чтобы внутри перестроить, да и каменщиков тоже бы надо. Дракон не кобыла, досочками да не удержишь, если разбушуется. Пошли, Климент, глянем, что ли, да примерим, на наших молодчиков. Округлившимися глазами попаданки наблюдали, как к ним на задний двор заводит огромных крылатых ящеров, один из которых на их глазах сожрал целую банду. Иер, э, прошу прощения, полковник Хордингтон, разрешите обратиться? Стремясь поскорее разобраться в ситуации, Кассандра решила узнать все, так сказать, из первых рук. «Почему наших драконов расселяют на этой территории? Что происходит?» «Просто иер, Кассандра», — устало улыбнулся Хордингтон. «Я подал в отставку, а драконов выкупил граф Нерандас. «Моего дракона? А как же я и корпус? Почему в отставку?» Кася, ничего не понимая, смотрела на ставшего очень важным в ее жизни мужчину и надеялась, что сейчас все это окажется глупой шуткой. Но ты теперь не курсант по факту. Шевронов у вас с ИТ больше нет. Драконы, прикрепленные к вам в связке, в корпусе оставаться не могли. Их по договоренности с генерал-майором Фандертом без организации торгов выкупил Маль. Я согласился занять место летного инструктора в корпусе двуликих. Надо же на что-то содержать будущую жену. Иер улыбнулся, собираясь объяснить Кассе, что их помолвка с его стороны не может быть фиктивной что он относится к ней как к настоящей невесте и очень надеется, что, когда он встанет на ноги и решит вопрос с жильем и родственниками, то ему удастся создать счастливую семью. У Кассандра потемнело в глазах. Отставка? Женитьба? Крах всего, о чем она когда-то втайне мечтала. Не слушая больше, она метнулась в сторону парка и, почти ничего не видя из-за слез, понеслась, куда глаза глядят. Только хлестнувшие по лицу ветки заставили ее замедлиться и оглядеться. И Ер за ней не бежал, и это еще больше убедило Касю в том, что она правильно все поняла. Какая же я дура! схлипывала она, рухнув на траву под куст. Шорох тяжелых крыльев над головой и раздавшийся хриплый, чуть насмешливый голос опустившегося рядом отца заставили ее подскочить. Конечно, дурочка, и он у тебя дурачок раз правильно сказать не может. Продолжал Наркир, крепко обняв дочь за плечи. Никакой он не мой, сам по себе он и никакой помолвки больше нет. Эр Хордингтон жениться собрался, даже в отставку ушел. Кассандра дернулась, пытаясь вырваться из крепких рук отца. — Тише, птичка моя! — улыбнулся ворон. — А на ком он собрался жениться, тебе, конечно, не интересно? И почему, удя в отставку, принял предложение его сиятельства? Может все-таки рассказать? К тому же его родные, пока оставшиеся под присмотром целителя в доме баронов Норхитров, тоже представляют еще нерешенным Мьестом Хордингтоном проблему. Насупившаяся к Кассандра кивнула, шмыгнув носом, и подозревая, что и правда сглупила, сбежав и недослушав. Пока Мьест Воронков рассказывал про возможные неприятности в связи со съеденными морским чудищем главными злодеями, она сидела замерев, как мышка. А сюда на службу графу он рванул, потому что его непутевая невестушка здесь будет в безопасности, под крылышком своего старого отца и менять он ее на другую не собирается, если, конечно, ты сама ему от ворот поворот не дашь. После таких слов отца Кассандра вспыхнула, как переспелый помидор, и в ужасе от своего порыва прижала ладошки к щекам. А я же... И что теперь делать-то? Что он подумал? Дочь, так мне ему что сказать? Разрываем помолвку, и замуж ты за него ни через год, ни через два не выйдешь. Будучи двуликим, наемник хорошо учил, что Иер находится неподалеку, прислушиваясь к разговору. За невестой вслед Хордингтон кинулся почти сразу, но его задержал крик кого-то из находившихся во дворе женщин. «Летит! Еще один дракон летит!» На площадку перед домом тяжело опускался щитомордник Глыба, неся на спине сразу трех пассажиров. Управляющего драконом целителя Листикова, бледного, еще слабого с виду Ассерия Саледина и напуганную полетом, но весьма решительно настроенную мадам Саледину. Сейчас, наконец, найдя, куда убежала Кассандра, Иер с замиранием сердца прислушивался к ее разговору с отцом и ждал, что ответит девушка. «Я... нет, я выйду. Не сейчас, а чуть позже, если он...» Кася не могла подобрать слов. Она хотела, чтобы ей сделали настоящее предложение с признанием в любви, как-то романтично. Только объяснять это приемному отцу было неловко. Впрочем, мудрый ворон и так все прекрасно понял. Чмокнув дочь в темноволосую макушку... Он обернулся птице и, исчезая в кронах деревьев, каркнул на прощание. «Дальше, дети, разбирайтесь сами». Поняв, что лучшего момента для разговора может не представиться, Иер Хордингтон, полковник в отставке, сжав руки сорванную цветущую ветку вместо букета, собрался с духом и решительно шагнул из-за кустов к заплаканной невесте. Только при виде зареванных серых глазищ и распухшего шмыгающего носа у него все мысли вылетели из головы. Не до букет выпал из ладони, один широкий шаг, и его руки уже обнимают девушку, а губы бережно и нежно целуют милый покрасневший носик. Собирают соленую влагу со щек, а потом находят ее рот и приникают к нему поцелуем. Оторвалась парочка друг от друга, только когда дыхания стало не хватать. «Не убегай больше!» Уткнувшись в ее темную макушку и вдыхая запах волос, тихонько попросил он «Все равно не выйдет!» «Даже на драконе...» хихикнув, прошептала она даже на драконе. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.